Событие шестьдесят с е д ь м в м и а с е до самого февраля 1624 шестьсот г о д а или лютня семь с т о тридцать первого года от сотворения мира все было спокойно. Прибывшие с последней партии переселенцы потихоньку обживались, учили русский, справляли свадьбы, крестили детей. Были, конечно, проблемы, ведь из более чем ста семей, что привез с собой сын князя р а з г и л ь д е е в а Чепкун. Больше половины были немцы. Еще 27 были башкиры, что забрали у мурзы Бадика Байкубета. Шульга даже попросил Чипкуна на обратном пути сказать мурзе, чтобы башкир пока не покупал. С этими т о не очень понятно, что делать. Часть решила крестьянствовать и распахала себе наделы. Часть переквалифицировалась в металлургов, но больше 20 семей захотели продолжать заниматься овцеводством. С ними намучились. Все-таки вокруг не бесконечная степь, а лес с небольшими полянами и пойма реки. Пришлось даже лес частично недалеко от города вырубить. Так-то лес на строительство и на производство древесного угля сплавляли по реке. Причем пришлось и против течения тащить хлысты. Много леса надо. Население м я с а достигло без малого четыреста семей, почти две тысячи человек. Только разобрались с башкирами, пришлось немцами заниматься. Захотели они кирху строить. Давайте так, земляки, ответил и м н и к и т а Михайлович. Когда пастор ваш прибудет, тогда и начнем строить. Дело это непростое, нужно летом много леса заготовить. Правильно, тогда отложили эту стройку. Вон три семьи уже в православие перешли. л и х а б е да начала. б а ш к и р о в о вон уже всех окрестили, да и Вагулов тоже. Со школами тоже все хорошо получилось. Младшие классы обучает отец Парамон. У батюшки своих чат восемь душ, а теперь еще больше сотни учеников. Но везде успевает этот подвижник. Не зря его патриарх медалью наградил. А вот третий класс обучают пятеро подростков, что на год приехали в Миас из Вершилова. Эти осенью уедут, но обещал князь Пожарский новых школьников Вершиловских весной прислать, те уже и четвертый класс учить будут. И ведь совсем радостное событие одно случилось поздней осенью прошлого года. В Белорецк уже перед самыми холодами приплыла маленькая лодья с четырьмя казаками. Никита Михайлович как раз был в Белорецке, проверял готовность городка к зиме, сколько дров заготовили, до да сколько хлеба. Казаки причалили к новому только в этом году. построенному каменному причалу и один из них, увидев шульгу, помчался к нему, размахивая руками. Оказалось, что это князь Пожарский выполнил часть своего обещания и доставил т а к и и с т у р и н с к а что основали казаки на реке Тура на месте разрушенного казацким атаманом Ермаком татарского поселения Епанчин юрт его младшего сына Якова. Теперь-то Яков успел уже и ожениться на дочке рудознаца т и х о н а Иванова. Да и казаки остались в Миасе, понравилось им здесь. Двое тоже жон себе нашли. Эх, теперь бы еще и Ивана старшего сына из Тюмени в ы з в о л и т ь Но дождавшись Якова, мэр Миаса не сомневался теперь, что и второго сына сможет Петр Дмитриевич сюда привести. Интересно, что добирались казаки с сыном уж очень к р у ж е н н ы м путем. Сначала почти до Казани, с самого Урала, а уж потом по Белой до сюда. Может быть, на следующий год п о с п р а ш а т ь вагулов, да организовать экспедицию к Тюмени н а п р я м и к отсюда. Петр Дмитриевич говорил, что до Тюмени от Мяса не больше четырехсот верст. Рядом ведь совсем, а приходится такого круголя давать. Беда пришла с небольшого хребта на юго-западе, что местные назвали Посын, что значит светлый. А посущие там овец башкиры переименовали в Нурале, что в переводе с их языка тоже светлый. Из русских туда ходили одни рудознатцы Ивановы, поэтому на карте, что с их слов рисовал Шульга, хребет и остался с названием Нурале. К Никите Михайловичу вечером 5 февраля примчался на взмыленном коне Санька Иванов, сын рудозната Тихона Иванова. И, еле переводя дыхание, выпалил: "Та тарва, много, сюда едут". После чего залпом выпил стакан предложенного теплого молока, отдышался и продолжил более связно: "Мы на хребте нурали были, медную жилу искали, а я решил на самый верх подняться. Вот их и увидел, несколько сотен их, все на конях и сюда едут. Я целый день скакал, а им ночевать придется". Завтрак полудню ждать надо. Почему же вы решили, что татары? Пытаясь обмануть себя с н а д е ж д о й спросил у мальца мэр. Так луки у всех и лошадки маленькие да лохматые, все как стрельцы бают. Уверенно гнул свое парнишка. Никита Михайлович послал за присланным с Москвы воеводой боярским сыном Семеном р а с л я к о в ы м а сам задумался, какими силами они располагают. Очень плохо, что большая часть стрельцов целых пять десятков сейчас в Белорецке. Их бывший воевода к а з а н и отправил туда строить дома для переселенцев на следующий год. Опять ведь Петр Дмитриевич пришлет под сотню семей. Надо с зимы начинать лес валить, достроить, да чтоб к весне успеть. В самом Мясе начнут строить после Белорецка. Здесь с лесом сложнее. Получается, что в Мясе сейчас только те стрельцы, что из Вершилова прибыли. Итак, что имеем? Три десятка Вершиловских стрельцов и п р и е х а в ш и й с двумя стрельцами этим летом воевода. Получается 33. Плюс сам Шульга и двое его охранников, тоже бывшие стрельцы. Итого 36. с т о п ведь есть еще трое донских казаков. Эти тоже огненному бою обучены. 39. и Посчитаем еще сына Якова и двоих рудознатцев Ивановых. Все стрелять из мушкета тоже умеют. Итого 42 человека. Не густо. Зато мушкетов новых батарейных ч и п к у н летом целых пятьдесят штук привез, и старых витильных еще десятка четыре есть. Будем считать, что есть у нас 90 мушкетов. Значит, каждый без перезарядки сможет два раза выстрелить. Прервал мысли Шульги прибежавший р а с л я к о в Пообсуждали беду десяток минут и решили, что все одно, все в небольшую крепость не войдут. Больно много народу стало в Миасе. Придется встречать поганых за городом и только баб с детьми малыми затворить в крепости. Еще прикинули, что ведь есть и лучники. Во-первых шесть нагайцев, до да вагулов нужно кликнуть, их без малого два десятка. Ну и б а ш к и р с десяток луками балуются, ходят с местными на охоту за белкой и соболем. Ничего, Бог даст, отобьемся.